Их каким-то бесплотным призраком переступил из за порог, встал у дверей. Адрязов однако не дал власти чувствам. Он в кулак зажал сердце. Пришла насчёт мужа, насчёт. Ну и что? Отпусти его, до ким поликарпуч зря посадили так. Он тихо тяжело перевёл дух. Ага, вздыхаешь. — Понимаешь, значит, что натворил твой безмозглый муженек? Он не для себя взял, не для себя, вот как, не для себя. А государству разве большая разница от того, кто и как к нему в карман залез? Ну, чего язык прикусива? Темная злоба вдруг накатила на подрезово. — Из-за кого? — По чьей милости у него все эти неприятности, срывы, провалы? виноват в том, что он сегодня, сломя голову, прискакал сюда среди своего отпуска. Разве не ее пикашинский болван? Она-то сама присмирела, Богородица сейчас смотрит на него. А может, она-то и есть всему вина? Может, она-то и науськала своего муженька? Он не забыл еще, как она напевала ему за столом, когда они с Лукашиным ездили на сотюгу, черт бы ее побрал. Получит! Получит, что заработал, и даже с довесом. Так трахнем, чтобы не только он сам, а и другие навеки запомнили. В вечерних сумерках бледным пятном светилось лицо Анфисы, все так же безмолвно и покорно стоявшей у дверей. А он метался по кабинету, кричал, грозил. Опомнился он, когда внизу хлопнула наружная дверь. Кромко на все здание, Так как она хлопает только в конце рабочего дня, Когда пустеет райком. Вечерняя густая синева Заливала главную улицу райцентра. Уже кое-где прорезались первые огоньки. Уже висячий фонарь зажгли На широком крыльце сельповского магазина. Но не от них прорезали Не от этих огней был сейчас свет на улице. От белого платка. Первый раз сверканул этот белый платок перед Подрезовым в сорок третьем году, когда, возвращаясь из верхних колхозов, он по пути привернул на Марьино луга главные покосы пикашенцев. Время было тяжелейшее. Волод, непосильная работа, постоянные похоронки с фронта. Ну и, конечно, как только он подъехал к избушке, бабы задавили его слезами и жалобами. И вот тогда-то, отбиваясь от баб, он и увидел белый платок на вечернем лугу, яркий, чистейшего снежного накала. «Кто это там у вас?» «Да, председательша, за рот дометывает, боится, сено под дождь уйдет». И помнится тогда подрезову только от одного вида, этого белого платка, так зазывно, так ярко, не по военному, горевшему на вечернем лугу, стало легче на душе. И он схватил первые попавшиеся на глаза вилы, и к ней, к Анфисе, на помощь, а вскоре к зароду подошли и бабы, и спасли сено, до дождя, до металей зарод. Белый платок полоскался в вечерней тениве. Газ снова вспыхивал, а подрезыв стоял у окна в своём кабинете и плакал. С ней все эти бабы из Пекашина, связанные у него самые дорогие, самые святые воспоминания о войне. о той небывалой бабьей битве, которой командовал он на Пенеге. И вот он криком, бранью встретил ее. По сути, предал свою первую помощницу, своего безотказного командира колхозной роты под названием Новая жизнь. и мало того опять опять как раньше отплясывался на ней срывал свой гнев свои промахи и ошибки в приёмной у дорухова За секретарским столиком горбился какой-то молодой незнакомый лейтенант в голубой фуражке, должно быть, из приезжих, и печатал на машинке. Подрезовый это немало удивило. Никогда в жизни не видал мужчину, запишущей машинкой. Но, в свою очередь, немало удивился и лейтенант. И тут голову тоже не приходилось ломать, не часто заглядывал в это заведение хозяин района, может быть, раз или два за все девять лет своего секретарства. Правда, подрядов не мог пожаловаться на своих начальников ни на старого Таранина, которого 3 года назад перевели в другой район, ни на нынешнего Дорухова. Для этих мужики что надо, но без толку не задирают и по первому зову без задержки являются к нему. А с нынешним с Доруховым он даже позволял себе шуточки при встречах. Ну как безопасность? Всё пишем, много накатал на меня. Да, накатал не без того же, в том же духе, отвечал Дорохов. И вот сейчас, когда Подрезов переступил порог его кабинета, Дорохов, видно, вспомнил их всегдашнюю игру. "Ба, какой гость у меня!" Живо ни ценяс поднялся из-за стола, пошёл ему навстречу со слегка приоткрытыми в улыбке передними золотыми зубами, будто горбушку у солнца нёс во рту. Да и вообще красив Дорохов. Щеголь мужчина, гибок, строен, всегда до синевы выбрит и всегда надушен, как городская барышня. Единственное, что, по мнению Подрезова, несколько портило его холеную красоту, это его всегдашняя бледность, да болезненно красные усталые глаза. Но сейчас, присматриваясь к его кабинету с тяжелыми черными шторами, которыми наглухо были затянуты окна, он, кажется, понял отчего это. Ещё он понял, почему по вечерам в этом доме всегда темно. В лучшем случае иногда видно узкую жёлтую полоску света в нижнем этаже. "Так-так", сказал Подрезов, не спеша, по-хозяйски вышагивая по кабинету. "Давим говоришь контру?" — Может, советский народ, жить и работать спокойно? — Может, — улыбнулся Дорохов. — Сухим держим порох в пороховницах, сухим то-то. — В надежных, значит, руках карающий меч, — подрезав кивнул на портрет Дзержинского на стене. — В надежных, в таком вот духе они и говорили. Он, подрезав, задавал какие-то дурацкие, никому не нужные вопросы, и Дорохов золотой улыбочкой отвечал коротко его же словами. В кабинете из-за того лишь, что наглухо запечатаны окна, было жарко, пот лил с подрезова. Он начинал злиться. Его до глубины души возмущала собственная малодушие. «Почему? Почему он не рубанет прямо? Так и так, мол, товарищ Дорохов, хватит! Проучил ты этого пикашинского дурака, и хватит! Гони в шею! Нечего ему зря казенные хлебы переводить!» Но вот как раз этого-то, самого простого и самого сейчас нужного, он и не мог сказать. Струсил. Раньше, например, ему и в голову не пришло бы тащиться самому сюда. Ярой ком, подрезав и никаких гвоздей. А то, что ты там кому-то будешь шлепать и названивать, наплевать, наплевать и растереть. Наконец завёлся внутри мотор, былая сила вернулась к нему. Он круто повернулся к Дорохову, даже голову вскинул, но опять тётка золотая улыбочка. А кроме того, Дорохов услужливо протягивал ему раскрытую пачку Казбека. Пришлось взять толстую папиросину. Не орать же на человека, который тебя угощает. И, в общем, началась Та же самая ерундистика, от которой еще недавно тошнило его. — Международная обстановка сейчас, по-моему, ничего, а? — сказал Подрезов. — Особенно после того, как у нас своя атомная бомба появилась. — По-моему, тоже, — ответил Дорохов. — По-американцам это удар, верно? Вот тебе и русский Иван опять себя показал как надо, весь мир удивил. — Да, удивил. А внутреннее у нас положение тоже на высоте. Читаешь газеты, вся страна репортит о досрочном выполнении хлебопоставок. Тут подрязов внутренний весь напрягся. Всё-таки он подвёл разговор прямо к Лукашину. Неужели Дорохов и на этот раз не пойдёт к ему на встречу? Не пошёл. Репортит, ответил отрезал вмял недокуренную папиросу в пепельницу на столе с напускной молодцеватостью расправил плечи Ладно, товарищ Дорохов, мне пора. Будешь завтра на совещании. В общем-то, я насчёт этого и зашёл, то пол мимо, чего, думаю, не зайти. Постараюсь, сказал Дорохов, улыбаясь, они пожали друг другу руки. Дорохов до дверей приёмной проводил почётного гостя. И тогда лампу взял со стола лейтенанта, всё так же уныло выстукивающего на машинке, чтобы посветить подрязову в тёмном коридоре. Подрязов с генералом прошагал по коридору, а потом потом Хорошо, что есть на свете осенние тени. Она как плащом накрыла его чёрным. непроницаемым, словно шторы в кабинете у Дорохова. И он мог идти запросто, тяжело дыша, тяжело бухая своими чугуном налитыми сапожищами, нисколько не заботясь о том, что его увидят люди. Глава 4. Холодный Сиверкорь извился на пустыре возле здания райисполкома. И в вышней темноте над его крышей шумно с хлопаньем пласталось невидимое полотнище красного флага. Но напрасно Анфиса искала глазами свет в окошках. Его не было. Кончился рабочий день в райисполкоме. А вечерняя служба еще не началась. Только внизу, на первом этаже, где трудилась уборщица, время от времени то в одном, то в другом окне вспыхивала лампа. Анфиса? Анфиса? Кто-то давно уже, еще с той минуты, как она вышла от прокурора, тащился за нею сзади. Но разве могла она подумать, что это Варвара? А то была она Варвара. со слезами, со всхлипами бросилась ей на шею. Я очьдавич тебя заприметила, когда ты от Дорохова вышла. Я ведь там у борщицы. Да, думаю, ладно, не буду мешать. Сходит пущай к прокурору. Сказал он тебе чего нет? Чего скажет по закону, говорит. По закону. Какой такой закон самого честного, распрочестного человека сажать? Крепко подхватив её подругу, Варвара повела ее куда-то вверх по главной улице, и у нее не было сил сопротивляться. Начала соображать Анфиса, когда они стали сворачивать в какой-то заулок. «Пойдем, пойдем», — зашептала Варвара на ухо, все так же крепко держа ее под руку. «С ума ты не сходи! Нету дома, Григорье! А хоть бы и дома был, что с того? Невелика птиц, милиционер, куда пошлют, туда и пойдешь!» вот. Так Анфиса и оказалась в маленькой боковушке у Варвары на втором этаже. Варвара ухаживала за ней, как за малым ребенком или за больной. Она разула, раздела ее, заставила натянуть на ноги теплые из печки валенки. А потом, когда поспел самовар, начала кормить и поить чаем. — Ешь, пей. Ты ведь, наверное, еще не ела сегодня. — Да, пожалуй, — кивнула Анфиса. И вдруг расплакалась. Не думала. Не думал я, варвары, что у тебя найду пристанище. Да ты с ума сошла, Анфиса. К кому ж тебе идти, как не ко мне? Господи, всё войну в местях, какие муки приняли, а теперь на старости лет счёт сводить. Пей-пей, да не думай, он тоже не голоден. Тут Варвара быстро при встала с табуретки, зашептала ей в лицо: "Я ему передачу сегодня передала. Кому? Ивану Ладно, ладно, потише. Есть тут один милиционер. Упросила. Ну и как он? У Анфиса дыхание перехватила. Ну и ничего. Да ты не убивайся, Бога ради. Сколько не подержит, выпустит. За что его держать-то? Человека убил, деньги казенные растратил.